говорят боги всесильны но разумно ли поступили они с человеком создав себе подобие почему не лишили они его зависти ненависти мстительного себелюбия потому что сами они тоже одержимы завистью ненавистью и мстительным себелюбием тогда прав набусардар повелитель мой избранник утверждаешь, что не боги созрели человека, а человек создал богов. Сам будучи несовершенен, он и богов создал по своему подобию. Но если человек создал богов, то кто же создал самого человека? Это великое таинство природы и жизни. Ответил Улу. О богах открыто оно И тайна природы и жизни и для них остаётся тайной, и они, подобно мне, вопрошают: откуда пошёл человек? И откуда пошли земля и небо? Кто научил человека говорить? Птиц улетать, рыбу плавать, цветок расти? Кто дал человеку дыханье, цветку аромат, мёду сладость, росе прохладу? Кто положил воды течь, а суше пребывать в неподвижности? то положил быть жизни и смерти. Улус склонил голову и погрузился в глубокое раздумие. Когда он снова поднял лицо, глаза его сверкнули. Он сказал жаром: "И меня всю жизнь преследуют эти вопросы, но ответить на них я не умею". Они не кончили на отчёте разговора. Рывком распахнулась дверь, разлетелись в стороны занавеси, и в его покоиальне стремительно выбежал начальник дворцовой стражи. "Мудже либо горит", выпалил он. Из переходов и из галерей доносились разноголосый гул и топот ног. Помощнику начальника довольно было одной команды, чтобы поднять на ноги дворцовую охрану сквозь гомон голосов. И топот прорывался крик Нанайи. «Муджа-либа горит!» Она вскочила, охваченная недобрым предчувствием. Дека тоже очнулась и сидела испуганно, зираясь по сторонам. Один Гедека, примастившись в удобном кресле, спал крепким сном, безмятежно и ровно дыша. Казалось, услыхав это известие, Нанайи лишится чувств, но она сохраняла полную ясность мысли. И только в глазах её затаился ужас, и прерывистое дыхание выдавало испуг. Она побежала, одеваться и вернулась уже в плаще. На ходу бросила повелительно: "По коням, скорей в Вавилон!" Когда они с улов вскочили на нижнем дворе на бастроногих жеребцов, снаружи неотерпеливо забарабанили в огромные ворота. Стража отодвинула засов, и по дворку влетел всадник который привозил Нанайи весточку от Набусардара. Он едва переводил дух, подструился по его вискам. — Мост разрушен! — выкрикнул он в крайнем волнении. — Муджалиба в огне! Что бы это значило? О, Мордук, мне пришлось повернуть назад! Тека запричитала и, воздев руки, стала громко молиться. — Чует мое сердце! — Это перцы! — с тревогой проговорила Нанайи. «Боюсь, что причиной тому безумства Валтасара», — убежденно возразил ей всадник. «Что делать?» — озабоченно подумал Улу вслух. «Лучше всего переждать во дворце», — посоветовал начальник стражи. «О, нет!» — решительно возразил Ананай. «За дворцом у берега привязан челн. Переправимся через Ефрат на челне. Ты, начальник, бдительно охраняй дворец. Княжеский конец пока останется с тобой. Я поеду с братом Улу». Тека посоветовала взять в гребцы невольников, но на Найи отказалась. Она чувствовала себя достаточно сильной, чтобы сесть на весла и грести вдвоем сылу. Они спустились к дамбе. Тека светила им фонарем. И вдруг, к величайшему своему изумлению, они обнаружили, что река безводна. Пожалуй, встреча с самой смертью не удивила бы их боли. Первым опомнил Саулу и в обычный твердый голос слегка задрожал. «Что же это?» — проговорил он растерянно. «Пойдем пешком!» — ответила Нанайя, превозмогая ужас, охвативший ее. «Верно, благородная моя госпожа!» — поддержал ее дрожащая тека и подняла над головой фонарь. «В добрый час!» Ступайте, свершилось чудо. Веронта так полюбила смордуку, что ради тебя он отвёл воды Евфрата, и ты можешь перейти реку по сухо. Недолго думая, путники спустились на дно русла, вушивавшие на другом берегу пламя освещало им дорогу. С первых же шагов они убедились, что путь им предстоит не из лёгких, но был илистым и по мере приближения к середине становился всё более вязким. С величайшим трудом передвигали они ноги, и взгляды, которыми они молча обменивались, говорили, «Брести по лужам и топи! Нет, это не чудо, Мордука!» А скорее вызов смерти пришлось сделать передышку. Пожар разрастался вширь, пламя его поднималось все выше, рука невидимого великана. Подбрасывала над зубчатыми стенами и башнями дворца Обители радости и света гигантские клубы дыма. Всепожирающая стихия упрямо рвала сквозь мрак ночи к небу.